Глава 31. Лили. Эд сдержал слово и не только пришел из галереи пораньше, но и приготовил ужин. Фирменное блюдо, запеченный в тесте лосось. Мы ели его после получения положительного результата теста на беременность, отмечая начало новой совместной жизни после фальстарта. Сколько, в принципе, можно прожить, притворяясь, Сколько ждать, прежде чем явятся гости из прошлого, и оно вернется в один миг? Карла? Джо? Может, поэтому я сделала сверхчеловеческое усилие и пришла с работы вовремя? «На сегодня все», — сказала я усердному молодому интерну, корпевшему над выданными мною досье. «Всем иногда нужен отдых». «Но ведь сейчас только семь часов». С тем же успехом он мог возразить. 4 часа. Сверхурочная работа для нас не просто будничная реальность, но и один из крепостных валов перед дверью на выход. Иными словами, переработка доказывает преданность профессии и защищает от постоянной угрозы быть выброшенным на улицу. Конкуренция в нашей среде смертоубийственная. «Пахнет вкусно», — сказала я Эду. «Почему мы так часто делаем комплименты людям, которых боимся задеть?» Муж эффектно продемонстрировал блюдо и осторожно поставил его на стол. С фотографией на стене на нас смотрел по-детски серьезный Том. Как и Дэниел, он редко улыбается. «Только о чем ты хотела поговорить? О чем настолько срочном, что нельзя было позвать в гости девочку за счет которой мы заработали свое состояние. Твое состояние, а не мое. Я свои деньги зарабатываю сама. Да как же ты не понимаешь? Глаза Эда засияли. Карла вернулась. Если она снова согласится мне позировать, какой импульс получит моя карьера? Реклама-то какая будет? Словно я об этом не думала но что-то во всем этом настораживало. «Пусть так», — начала я. И тут зазвонил телефон. «Лучше возьми трубку», — перебил меня Эд. «Наверняка снова по работе, как всегда». Я неохотно ответила. «Доченька». У меня замерло сердце. Я звоню маме каждый день. «Дежурный звонок, убедиться, что все в порядке». «Виноватый звонок, потому что мама справляется с ситуацией, в которой я беспомощна. Но сегодня она не брала трубку. Потом на меня навалилась работа, и я забыла перезвонить. Да-да, сама знаю». «Что случилось?» Мать выговорила через силу. «С Томом беда». «Между тем, чего мы хотим от жизни...» И тем, что нам нужно в жизни, очень большая разница. И только смерть способна поставить на места этих двух соперников. Сейчас я очень хочу только одного — жить».